Глава седьмая Эмми ее доли слез и испытаний «Этот мальчик — настоящий циклоп, не правда ли?» — говорила Эмми, глядя вслед Лори вихрем пронесшегося на верховой лошади мимо дома Марчей. «Да как ты смеешь говорить это? Разве ты не видишь, что у него оба глаза целы?» «Да еще какие хорошенькие глаза!» — скричала Джо, всегда готовая постоять за своего друга. «Никто и не хулит его глаз?» «Не понимаю, чего ты так взбеленилась?» «Я хотела только сказать, что он отлично ездит верхом». «Бог ты мой!» «Ведь эта дурочка хотела сказать «центавр», да вместо того назвала Лори циклопом!» — скричала Джо, покатившись со смеху. «Что же тут смешного?» «Липкус лагуна. Обмолвка, вот и все» щегольнула Эмми, думая уничтожить Джо своей ученостью. «Как бы мне хотелось иметь хотя частицу тех денег, которые тратит Лори на эту лошадь!» прибавила она про себя, но довольно громко. «На что они тебе?» — мягко спросила Мэгги, между тем, как Джо хохотала над своеобразную латынью Эмми. «Мне страх, как нужны деньги!» «Я ужасно много задолжала!» а мои карманные деньги я еще не скоро получу. Задолжала? Ты, Эмми, что это значит? И Мэгги тревожно взглянула на сестру. Да, я должна по меньшей мере дюжину лимонных цукат, и не могу отдать их, пока не получу денег, потому что мама запретила мне забирать в лавке в долг. Как же ты так много задолжала? Разве у вас теперь в моде цукаты? «Ведь недавно были резиновые мячики». Говоря это, Мэгги с трудом удерживалась от улыбки, которая была бы совершенно неуместной, потому что Эмми говорила очень серьезно. «Да, теперь у нас все едят цукаты, а кто не ест, тот, значит, скуп. Мы все сосем их теперь во время классов и обмениваемся ими на карандаши, на бисерные колечки, на бумажные куклы, на всякую всячину. Чтобы доказать дружбу, Надо угостить лимонными цукатами, а чтобы доказать ненависть, надо есть их перед носом врага и не предлагать ему ни кусочка. Представь же себе только, что я еще никого не угощала. Но я обязана сделать это, это долг чести». «Сколько же тебе нужно денег, чтобы восстановить твою честь?» — спросила Мэгги, вынимая свою портмоне. «Одного квартара хватит с избытком», — отвечала Эмми, и даже еще останется, чтобы угостить и тебя. Вот тебе деньги. Но смотри, будь расчетлива, их немного. Душка Мэгги, как я тебе обязана? Ты представь себе только, что я не съела еще ни одного кусочка на этой неделе. Мне уже совестно было брать, когда мне предлагали. На следующий день Эмми пришла в школу, немного опоздав, но все-таки не могла удержаться, чтобы не похвастаться своим запасом цукат. Она развернула сверток отцеревшей серой бумаги и выложила ломтики на показ, а потом снова завернула их и сунула в отдаленный угол своего пепитра. В классе пронесся слух, что Эми Марч принесла целую груду лакомств и задаст после урока угощение своим друзьям. Ввиду этого ее начали осаждать любезностями, так что она не знала даже, как и отделаться от них. Китти Браун заблаговременно пригласила ее к себе на угощение цукатами. Мэри Кингсли приставала, предлагая носить ее часы в до востребования, а Дженни Сноу, острившая перед тем самым оскорбительным образом над бесцукатным положением Эмми, прикусила свой ядовитый язычок И даже вызвалась помочь ей сделать трудные арифметические задачи. Но Эми не забыла колких замечаниями Сноу насчет некоторых особ, которые, несмотря на свой приплюснутый нос, всегда чуют, где пахнет лимонами, и всегда сами напрашиваются на угощение. И потому поспешила разрушить надежды этой язвительной девчонки. Эми отправила к ней телеграмму такого содержания. Не прикидывайтесь, пожалуйста, такой услужливый. Вы не получите ни одного кусочка. Случилось так, что в то самое утро школу посетило одно высокопоставленное лицо. К великой зависти мисс Сноу географические карты Эмми, очень красиво раскрашенные, удостоились при этом в случае громких похвал, и Эми, преисполненная гордости, сделалась похожа на ученую Паву. Но, увы, гордость всегда бывает наказана. Мстительная Дженни Сноу сумела нанести решительный удар своему врагу. Едва только высокий посетитель, истощив весь запас похвал, вышел из комнаты, как Дженни подошла к учителю, мистеру Дэвису, и под предлогом, что ей нужно спросить его о чем-то, шепнула ему, что у Эмми Марч спрятан в пюпитре целый пакет лимонных цукат. Здесь нужно пояснить, что мистер Дэвис считал почему-то лимоны запретным плодом и дал торжественную клятву подвергнуть публичному наказанию всякую ученицу, у которой найдется это лакомство. Жизнь этого многоиспытанного человека проходила в постоянной борьбе с воспитанницами. Он зачастую устраивал фейерверки, бросая в печку конфискованные книги и газеты. Он пытался уничтожить частную почту, запрещал давать разные прозвища и рисовать карикатуры, словом, употреблял все меры, чтобы приучить к дисциплине полсотни шаловливых девочек, но похвальные усилия его оставались почти без всякого результата. Как ни несносны бывают мальчики, но с девочками справляться еще труднее, в особенности нервному джентльмену, с деспотическими наклонностями и с таким же призванием к педагогии, как у знаменитого доктора Блимбера в романе Диккенса. Мистер Дэвис знал кое-что из латинского и греческого языков, имел кое-какие понятия об алгебре и других науках и потому считался образцовым учителем. Что же касается нравственного его влияния на учениц и умения обращаться с ними, то об этом в пансионе, где он учил, Никто не заботился. Донос на Эми был сделан в самую несчастную минуту. Мистер Дэвис был как-то особенно не в духе, и Дженни Сноу очень хорошо заметила это. Он выпил в то утро слишком крепкого кофе, к тому же дул восточный ветер, обыкновенно усиливавший его ревматизм, и вдобавок ему казалось, что ученицы недовольно почтительны с ним. Девочки попросту говорили, в такие дни, что Дэвис зол, как черт. При слове цукаты он вспыхнул, как порох. Желтое лицо его побагровело, и он с такой силой стукнул кулаком по столу, что Дженни поспешила убраться на свое место. «Милостивые государыни!» — начал он. «Прошу вашего внимания!» При этом торжественном восклицании наполнявшие класс жужжание, мгновенно смолкло, и пятьдесят пар черных, голубых, серых и карих глаз подобострастно устремились на гневное лицо педагога. «Мисс Марч», — начал он, пожалуйтесь «пожалуйте сюда». Эмми поднялась с места, стараясь сохранять наружное спокойствие, но сердце ее стучало от страха, потому что на совести ее лежали тяжелым бременем за сахарные лимоны. «Захватите с собою цукаты из вашего пюпитра!» — послышалось неожиданное приказание, приковавшее Эмми к полу. «Не бери всех!» — шепнула ее соседка, отличавшаяся предусмотрительностью. Эмми торопливо вытряхнула из свертка полдюжины ломтиков, а остальные подала мистеру Дэвису с тайной надеждой, что от их чудного аромата смягчится даже его суровое сердце. Но к довершению несчастья мистер Дэвис терпеть не мог лимонного запаха, и неприятное ощущение еще более раздражило его. Все ли здесь? спросил он. Почти все, пробормотала Эми. Подайте остальное. Эми, бросив отчаянный взгляд на свою соседку, исполнила и это приказание. «Вы совершенно уверены, что там не осталось более ничего?» «Ничего не осталось, сэр». «Хорошо. Теперь берите подваломтя и бросайте эту мерзость за окно». Единодушный вздох. Почти стон послышался на всех скамьях, когда девочки потеряли последнюю надежду спасти хотя бы часть любимого лакомства. «Эмми». Раскрасневшись от стыда и досады, двенадцать раз переходила от стола к окну, и в ту минуту, когда она выпустила из рук последнюю осужденную пару ломтиков, которая показалась ей особенно сочной и вкусной, с улицы раздался радостный крик, переполнивший чашу огорчения. Крик этот показывал, что угощение досталось их заклятым врагам, уличным мальчишкам. Это было уже слишком. Девочки устремили на неумолимого Дэвиса негодующий взгляд, и одна из них, страстная охотница до Цукат, даже разрыдалась. Но наказание еще не кончилось, когда Эмми, совершив последнее путешествие от стола к окну, возвратилась на свое место. Мистер Дэвис, после зловещего внушительно сказал. Милостивые государыни. Вы помните, конечно, что я говорил вам неделю тому назад. Я не могу допустить, чтобы меня ослушивались. Я никогда не отступаю от моего слова. Мисс Марч, протяните вашу руку. Ими вздрогнула и спрятала за спину обе руки. Она обратила на учителя умоляющий взгляд, который был красноречивее всяких слов. И так как она была любимицей Дэвиса, то быть может сердце его и смягчилось бы, и он отступил бы на этот раз от своего слова. Но на беду Эмми одна из девочек выразила свое негодование громким ропотом, который окончательно рассердил старого учителя. В ответ на немую просьбу Эмми Он грубо закричал. «Протяните вашу руку, мисс Марч!» Эми была слишком горда, чтобы плакать и просить пощады. Она стиснула зубы, с вызывающим жестом откинула голову назад и, не моргнув, выдержала несколько звонких ударов линейкой по маленькой ладони. Все это было делом одной минуты, и нельзя сказать, чтобы удары были сильны. Но для Эми это было все равно. Она знала только, что ее ударили. В первый раз в жизни ударили. В глазах ее выразилась такая глубокая обида, как если б ей дали пощечину. Станьте теперь у доски и стойте там до окончания класса, скомандовал мистер Дэвис, решившийся выдержать строгость до конца. Это было уже слишком. Эми не знала, куда спрятаться от устремленных на нее глаз. А тут ее выставляли еще на позорище перед всем классом. У нее подкашивались ноги. Слезы душили ее. Но горькое чувство обиды и мысль о торжестве Дженни Сноу придали ей твердость. Заняв позорное место, она обернулась лицом к камину, чтобы никто не видел ее и стояла такая неподвижная и бледная, что девочки не могли учиться в виде перед собою эту маленькую фигуру, исполненную немого отчаяния. Самолюбивая и гордая Эмми никогда не забыла стыда, который она испытала в эту четверть часа. Что другим девочкам показалось бы, может быть, самым обыкновенным случаем, то для Эмми было тяжелым уроком, потому что в продолжении всей своей двенадцатилетней жизни она не слыхала у себя дома ни одного бранного слова, и ей никто не наносил еще такой обиды, какую нанес старый учитель. Мысль, что скажут дома, не давала ей покоя и заставляла ее забывать и горевшую от ударов руку, и горькое чувство оскорбления. Пятнадцать минут показались ей целым часом. Наконец раздался звонок, и пытка Эми кончилась. «Теперь вы можете уйти, мисс Марч», — сказал мистер Дэвис, который сам был заметно смущен. Он долго потом не мог забыть укоризненного взгляда, который бросила на него, уходя его обиженная фаворитка. Она ни с кем не простилась и прямо прошла в переднюю где торопливо собрала свои вещи, чтобы уйти из школы навсегда, как она решила про себя в порыве негодования. Придя домой в сильном волнении, Эми рассказала о случившемся. Сестры вполне разделили ее чувства и целый вечер толковали о низком поступке Дэвиса. Миссис Марч молчала, но казалась расстроенной и с нежностью утешала дочь. Мэгги смачивала пострадавшую руку глицерином и слезами. Бетси сознавалась, что даже ее возлюбленные котята не могут утешить после такой обиды. Джо, пылая гневом, кричала, что Дэвиса надо немедленно посадить в тюрьму, а старая Анна с таким ожесточением толкла сухари для пудинга, как будто в ступе лежал сам негодяй Дэвис патетический уход Эмми был замечен только ее ближайшими соседками. Но что не ускользнуло от внимания проницательных девочек, так это то, что мистер Дэвис сделался необыкновенно кроток и как-то особенно рассеян. Перед окончанием классов в школу пришла Джо и с мрачным видом вручила этому джентльмену записку от своей матери, а потом собрав оставшиеся пожитки Эмми, вышла в переднюю и тщательно оттерла ноги о половик, как бы желая отряхнуть с них школьную пыль. «Ты не будешь более ходить в школу, но ты должна учиться понемногу каждый день вместе с Бетси», говорила в тот вечер миссис Марч своей дочери. «Я вообще не одобряю телесных наказаний. Мне не нравится так и метод преподавания мистера Дэвиса, да и от подруг твоих ты вряд ли могла научиться чему-нибудь хорошему. Но прежде чем поместить тебя куда-нибудь в другое место, я должна посоветоваться с твоим отцом. Как я рада, мама, что не буду больше ходить в эту школу. Я желала бы, чтобы всех девочек разобрали оттуда, и чтобы этот злой Дэвис должен был совсем закрыть ее». «Не могу вспомнить без сожаления об этих чудесных цукатах», со вздохом прибавила она. «А я так совсем не жалею о том, что их у тебя отняли», строго заметила миссис Марч, к великому огорчению Эмми, рассчитывавшей на полное участие к ее горю. «Неужели ты рада, мама, что меня остромили перед всем классом?» вскричала Эмми. «Этому я, конечно, не рада. Я не прибегла бы...» таким крутым мерам. Но, признаюсь, я не уверена в том, что на тебя лучше подействовали бы мягкие меры. Ты начинаешь уже слишком много думать о себе, душа моя. Пора исправиться от этого. Ты добрая девочка, и у тебя много хороших качеств, но ты не должна стараться выставлять их, потому что хвостовство все портит. Будь поскромнее, если хочешь, чтобы другие тебя ценили. «Да, я знаю один такой пример», – вмешался Лори, игравший в шахматы с Джо. «Я знавал одну девочку, у которой была замечательная способность к музыке. Но она и не подозревала этого. Ей и в голову не приходило, какие хорошенькие штуки она импровизировала, когда думала, что ее никто не слушает. И если бы кто-нибудь сказал ей об этом, то она приняла бы это за насмешку». «Как бы мне хотелось познакомиться с этой девочкой! Может быть, она помогла бы мне? Ведь я такая бестолковая!» Сказала Бетси, внимательно слушавшая речь Лори. «Да она и без того во всем вам помогает», ответил Лори с таким плутовским взглядом, что Бетси поняла его намек и, вспыхнув от неожиданного комплимента, уткнула в подушку дивана свое закрасневшееся лицо. Джо позволила Лори выиграть партию за то, что он сумел оценить ее, дорогую Бетси. Но сама стыдливая девочка после этого ни за что не хотела ни играть, ни петь. Так что вечер прошел бы без музыки, если бы Лори не вызвался заменить Бетси. Он пел с большим увлечением и казался в этот вечер в особенно хорошем расположении духа. Хотя в доме Марчи он вообще бывал весел. Когда он ушел, то Эмми, которая все время была задумчива, как будто ее занимала какая-то мысль, спросила у миссис Марч. «Мама, как ты находишь? Лори совершенство или нет?» Он получил отличное воспитание, и при этом он очень даровитый мальчик. «Из него выйдет замечательный человек, если его не избалуют», — отвечала миссис Марч. «А он не занят собою?» – продолжала допрашивать Эмми. «Нисколько. Потому-то он так мил, и потому-то все его так любят, что он совсем не думает о себе. Талант и хорошие качества всегда заметны, и чем меньше их выставляют, тем больше они ценятся». «Хвастаться своими талантами – это все равно, что надевать на себя за раз все свои шляпки, платья и ленты» чтобы показать, как у вас много нарядов», пояснила Джо, и норовоучение заключилось смехом.